Глава 32. Зверюга. Гэри замечает в коридоре офиса тень, которая в очередной раз мелькает, скрываясь от него. Он знает, что это Саймон. Кто еще может бояться его настолько, чтобы вообще не попадаться на глаза? Даже случайно. Он правильно боится. Единственное, что нужно Гэри, чтобы перестать сдерживаться, Это повод. Можно маленький, самый незначительный. Черт, достаточно будет просто взгляда. Саймон, судя по всему, в курсе, по какому тонкому льду ходит, поэтому не испытывает судьбу. Это начинает подбешивать. Его присутствие в офисе все равно нервирует Пайпер, а это им не нужно. Гэри не нравится этот уебок. Сложно даже представить, кому он вообще нравится. Только если самому себе. Гэри сворачивает в кабинет к тыковке. Только подходит, а оттуда уже слышен гул голосов. Ему все еще непонятно, как они там с ума друг от друга не сходят. Сколько раз им предлагали хотя бы поставить перегородки. Все без толку. Хиппарская оргия, и та потише будет. Тыковка зарылся в бумагах по уши, и в последнее время это постоянное явление. Он не с ними, даже если сидит и слушает. Снова что-то новое придумывает. И, кстати, вовремя. Последнее выпущенное ими приблуда вышло слишком сложной в использовании. Леон все надеется продать ее не массовому пользователю, а автомобильной компании. Но пока не получается. Отдел затихает, видимо, надеясь на очередную сцену. Но Гэри только выковыривает тыковку из чертежей. Его можно найти в вигваме из бумаги, только по знакомому хроническому кашлю. Зато безошибочно. «Пойдем покурим», — предлагает Гэри. Тыковка поднимает голову и смотрит словно сквозь него. Нужно время, чтобы он сообразил, где находится. Когда работает, вообще никого и ничего не видит, как в другой мир проваливается. Вернуть его оттуда бывает сложно. Сколько раз уже Гэри приезжал на работу пораньше и замечал его драгоценную индиго на парковке, а потом вытаскивал его самого, спящего, из кабинета и отвозил домой. «Ты же не куришь!» Наконец произносит тыковка, когда узнает Гэри. «Так ты мне стрельнешь!» Они выбираются на балкон. В Манчестере курили все. Тогда и сигареты еще не стоили таких бешеных денег, и дымить можно было хоть на улице. В Нью-Йорке постепенно бросили, потому что тут так проще. Но не тыковка. Так что когда места в офисе делили, Ему сразу отдали кабинет с выходом на единственный на этаже балкон. Надеяться на то, что он будет спускаться с пятнадцатого этажа покурить, было глупо. А выключать в кабинете пожарную сигнализацию небезопасно. Особенно с умением тыковки забывать обо всем. «Не дам я тебе сигарету». Тот с удовольствием делает первую затяжку. «Ты бросил, а курить вредно». Поговорить хотел?» Руки начинают чесаться. Гэри спешно запихивает их в карманы. Он ведь правда бросил, когда встретил Флоренс. «Саймон», — спокойно произносит он. «Только не это», — морщится тыковка. «Чего ты прикопался к парню?» «Он тебе по ценностям не подходит». «Красиво придумал, по-взрослому». «Не начинай». Ты просто не в курсе, что этот уебок сделал. Спайпер? Это не касается работы? Еще как касается. Помнишь, мы боли компании разбирали? И там были проблемы в ценностях. Самые глубокие, да? Вот тут такая же история. Ладно, возьми сигарету. Тыковка тянется в карман за пачкой. И говори нормально, а то я тебя не узнаю. Гэри подкуривает и понимает, как сильно скучает по дыму в легких. Или это просто тоска по дому? Если коротко, то Саймон мудак, и он тебе не нужен. Мне тоже нравится Малая, но не настолько, чтобы спасать ее от бывшего. Не в ней сейчас вопрос. Гэри натыкается на осуждающий взгляд тыковки. Ладно, не только в ней. «Объясни». Он загулял, а когда поймали, повесил всех собак на неё же. Типа она недостаточно... Ш -ш -ш. Кровь снова кипит, сердце гулко стучит в ушах, и Гэри затягивается поглубже, чтобы успокоиться. Иногда вспыльчивость и его самого бесит, как сейчас, например. «Это дерьмово», — кивает тыковка. Но все еще нерабочий вопрос. Завтра он сольет твои наработки налево, а тебе скажет, что ты ему недоплачивал. Тыковка резко вскидывает голову. Его взгляд становится жестким. Вопрос ценностей, говорю же. Как ты вывернул? Недовольно произносит тот. У Леона научился? Гэри только ухмыляется в ответ. У кого еще? «Ладно, я тебя понял». Тыковка тушит окурок и недовольно ведет плечами. «Я посмотрю за ним повнимательнее, но не буду увольнять его из-за Пайпер. И не нужно. Просто побереги себя от мудака в отделе. Мне не нравится, что ты пришел ко мне с этим вопросом. К Джанин надо было зайти». «Блядь, да кто тебя укусил?» Тыковка мрачнеет. «Мне не нравится, что ты просишь меня уволить человека». «Мне тоже», — соглашается Гэри. «И поэтому я к тебе никогда не лез». «Челюсть ты ему сломал?» «Ага. Хорошо, что он не пошел никуда на минуточку, хотя, зная тебя, парень еще легко отделался. Пусть радуется, что меня остановили». «Ладно». Тяжело вздыхает тыковка. «Хорошо. Все равно не лучший из моих стажеров. Но я ничего не обещаю. Просто проверю». Договорились. «У меня к тебе тоже вопрос». Тот подкуривает вторую подряд. «Ты, я слышал, от Флоренс ушел?» «Верно». Гэри внимательно смотрит на него и тушит свою сигарету. «А что? Ты в порядке?» Тыковка нервно дергает щекой и отводит глаза. «Не любишь трепаться, помню. Просто знай, что я рад, если ты в порядке. У меня все хорошо», — честно отвечает Гэри. «Правда». Он поворачивается к выходу, но вслед ему летит повеселевший голос. «Если что, заходите с малой в гости как-нибудь. На пиво». Пайпер уютно устраивается у него на плече, и Гэри не может не думать о том, что привык к этому месту. Конечно, ее квартира намного меньше его дома. В спальне они вдвоем даже на работу собираются, натыкаясь друг на друга, но здесь уютно. Пятница. Выдыхает Пайпер, слегка кусая его за плечо. Неделю назад ты ко мне пришел. «Всего неделю?» — удивляется Гэри сам себе. «Я здесь как будто всегда был. У меня такое же чувство. Это хорошо или плохо?» «Не знаю. Оно такое, какое есть. Почему оно должно быть плохим или хорошим?» «Так проще?» — улыбается Пайпер. «Когда можешь оценить?» Тебе хоть раз было со мной плохо за эту неделю? Она задумывается, поднимает голову и чуть прищуривается. Гэри искоса смотрит на нее и тянется вниз, чтобы быстро прижаться к ее губам. Не а Пайпер проводит пальцами по его груди. А тебе со мной тоже нет. Значит, нам как минимум неплохо. Смеется она. Меня устраивает. Меня тоже. Хочешь, э, завтра поедем куда-нибудь? Куда? Понятия не имею. Можем сесть в машину и поехать, куда глаза глядят. Хочешь, на север, в Бостон. Хочешь, на юг, в Филадельфию. Куда угодно. Сможем пройтись по какому-нибудь парку, да? Посидеть в ресторане тоже. В Бостоне есть залив. «Куда угодно», — повторяет Гэри, зарываясь пальцами в ее волосы. «Лишь бы подальше отсюда и совсем без шансов встретить какую-нибудь Марту». Пайпер поеживается при упоминании этого имени. «Почему?» «Что такое маленькое?» Гэри старается звучать наименее пугающе. «Я ее побаиваюсь», — признаётся та. «Кажется, она меня ненавидит». «Просто завидует». «Чему?» — поджимает губы она. «Марта уже была на моем месте, и ей вроде не нравилось». Гэри смотрит на недоверчивое лицо Пайпер и начинает смеяться. Она правда не понимает, что происходит. Да и откуда ей знать? Для нее это, наверное, нормально. В конце концов... Именно из-за нее в операционке появилась эта новая атмосфера. Другой она, фэллоу Хенд, даже не знает. «Да что такое?» «У Марты не было таких отношений с коллегами, как у тебя. Ни с одним из них». «В смысле?» «Райан не поил ее чаем», — поясняет Гэри. «Может, она не любит чай?» Рамон не носил ей Энчиладас. Я спасла его задницу. Чет не подменял ее на телефоне, когда она опаздывала с ланча. Это было всего один раз. Представляешь, как я охренел, когда позвал тебя? А тонким голосом ответил Чет. Я тогда сломала каблук. Оправдывается Пайпер. И Сэп никогда не прикрывал ее косяки. Мои тоже. Да что ты. Гэри заставляет ее поднять на него глаза. Кто уронил сервер, Пайпер? Она молчит, кусая губы и пытается спрятать улыбку. Мышка. Наконец выдает она. Тогда уж, лисичка. Я поняла, поняла. Она прячет лицо у него на груди. У Марты не было папочек Пайпер. «Кого?» «Хороших отношений с коллегами. Как ты их называешь?» Гэри надеется, что ему послышалось. «Не обращай внимания, просто у нас есть свой чат. Мы там обсуждаем собрания и кидаем смешные картинки. И он так называется. Папочки Пайпер?» «Да, не ругайся, пожалуйста, это просто забавное название». Гэри вспоминает, что в последнее время его суровые и злые, как сторожевые псы, руководители отделов, превращаются в послушных щенят. Стоит на горизонте появиться Пайпер. Из груди вырывается смешок. Это название отлично подходит. Не буду ругаться. Ты поняла, почему Марта бесится? Сколько бы она ни просидела на твоем стуле, Она не добивалась того, что получилось у тебя. И многое у тебя выходит лучше. Уже думала о своей карьере. О чем? Я только привыкла к этому месту, и то не до конца. Но можно планировать, что ты будешь делать дальше. Нельзя. Я не понимаю, кто я сейчас. У тебя есть мечты? Вайпер замирает, даже перестает дышать. Гэри словно нашел какое-то слабое место. Он обнимает ее крепче и целует в макушку, стараясь успокоить. Не хочешь говорить, спрашивает он. У меня глупые мечты, отвечает она, еле слышным шепотом. Так не бывает. Это же мечты. Они могут быть какими угодно. «Мои правда глупые», — трясет головой Пайпер. «Ты подумаешь, что я идиотка». «Тогда давай меняться», — предлагает Гэри. «Ты мне одну свою глупую мечту, а я тебе свою». Кто это с ней сделал? Кто внушил ей, что мечты могут быть глупыми? Да пусть она хоть два сердца отрастить хочет. Это не значит, что она глупая» и вообще ничего не значит, просто мечта». Гэри больно наблюдать за тем, как она боится признаться. «А можешь ты первый?» — спрашивает Пайпер недоверчиво. «Давай. Когда мы с Джеком скинулись на нашу первую машину, это был пожилой Форт Мондео, один из первых, 92-го года». Он разваливался на ходу, и я больше времени провел с ним в гараже, чем за рулем». Пайпер с интересом слушает. Она, наконец, поднимает голову и смотрит на него. Это простое движение вдохновляет его продолжить. «Нам было по семнадцать. Только-только права получили. Сами купили. Ба гордилась нами» а мы чуть не лопались от собственной крутости. А потом машина в очередной раз заглохла посреди города. Мы ее битый час завести пытались, а она в пику нам задымила. Гэри опускает некоторые подробности вроде тех, что с ними в машине были девчонки, и это делало их позор совсем невыносимым. «И что вы сделали?» Когда мы в конце концов смогли загнать ее обратно в гараж, я все починил и пообещал себе, что у меня точно будет нормальная машина. Почему-то в голове всегда сидело, что это будет пикап. Большой, черный. И ни в коем случае не Форд. Мне он потом даже снился пару лет. «Но у тебя?» «Знаю». Форд, но большой, черный и пикап. Я не виноват, что таких больших пикапов уже никто не выпускает. Пайпер радостно смеется, пробегаясь маленькими пальчиками по его лицу. Гэри улыбается в ответ, от звуков ее смеха внутри теплеет. Твоя очередь. Я когда-то мечтала делать игры, выпаливает Пайпер работать в игровой студии, придумывать механики для онлайн-игр, как в той, в которую играешь. Именно. У них вечно какая-то беда с балансом. То одному классу порежут все возможности, то другому. Знаешь, как это бесит? Приходится постоянно что-то выдумывать вместо того, чтобы нормально играть. Гэри смотрит ей в глаза и не может понять, что в этих мечтах глупого. То, что она говорит, «Не просто нормально, это даже можно реализовать!» Тупо звучит «да», — сползает улыбка с лица Пайпер. «Нет, не понимаю, почему ты не хочешь попробовать себя в этой индустрии. Не представляю, с чего начать. И я не настолько умная, чтобы заниматься чем-то подобным. Да и кто меня возьмет куда-то с дипломом социолога?» «Пайпер, посмотри на меня!» Серьезно просит Гэри. «Я еле закончил школу. У меня нет никого, кто пропихивал бы меня в этой жизни. Только я и мои братья. И у меня что-то дополучилось. Да получилось. Это другое. Это все одно и то же. И если уж я, двоечник из Манчестера, научился справляться со своей работой, «Почему тебя пугает, что у тебя просто не тот диплом?» Пайпер прикусывает губу и смотрит на него с сомнением. Гэри нравится наблюдать, как в ее глазах ломаются барьеры, которые поставил какой-то урод. «Не знаю», — наконец отвечает она.